Б. Обезземеленье крестьянства. Макалей. История Англии. Десятое издание. Лондон. 1854 год. Том 1. Страницы с 333 по 334. Еще в последнюю треть 17 столетия четыре пятых английского народа занимались земледелием. Там же страница 413. В Англии крепостная зависимость исчезла фактически в конце 14-го столетия. Преобладающее большинство населения состояло тогда и еще больше в 15-м веке из свободных крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство. В более крупных помещичьих имениях бурмистр Бейлиф некогда сам крепостной вытеснен свободным фермером, Земледельческие наемные рабочие состояли частью из крестьян, употреблявших свободное время на работу у крупных земельных собственников, частью из немногочисленного класса наемных рабочих в собственном смысле этого слова. К тому же, даже и они фактически были самостоятельными крестьянами, так как наряду с заработной платой получали коттедж, избу и 4-5 акров пахотной земли. Кроме того, совместно с настоящими крестьянами они пользовались общинными землями, пасли на них свой скот и добывали материалы для отопления, дрова, торф и тому подобное. Во всех странах Европы феодальное производство характеризуется разделением земли между, возможно, большим количеством леннозависимых крестьян. Могущество феодальных господ, как и всяких вообще суверенов, определялось не размерами их ренты, а числом их подданных, а это последнее зависит от числа крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство. Хотя земля Англии была разделена после нормандского завоевания на гигантские баронства, которые нередко включали в себя до 900 старых англосаксонских лордств в Тем не менее, она была усеяна мелкими крестьянскими хозяйствами, и лишь в отдельных местах между этими последними залегали крупные господские поместья. Такой строй деревни при одновременном расцвете городской жизни, характерном для 15-го столетия, создавал возможность народного богатства, но возможность капиталистического богатства этим строем исключалась. Пролог переворота, создавшего основу для капиталистического способа производства, разыгрался в последнюю треть XV и первые десятилетия XVI столетия. Масса поставленных вне общества пролетариев была выброшена на рабочий рынок благодаря уничтожению феодальных дружин, которые везде бесполезно переполняли дома и дворы. Правда, королевская власть, будучи сама продуктом буржуазного развития, в своем стремлении к абсолютизму насильственно ускоряла разложение этих дружин. Однако она отнюдь не была его единственной причиной. Сами крупные феодалы, стоявшие в самом резком антагонизме к королевской власти и парламенту, создали несравненно более многочисленный пролетариат, присвоив себе насильственно обширные земли и согнав крестьян с занимаемых ими участков, на которые крестьяне имели такое же феодальное право собственности, как и сами феодалы. Непосредственный толчок к этому в Англии дал расцвет фландерской шерстяной мануфактуры и связанное с ним повышение цен на шерсть. Старую феодальную знать поглотили великие феодальные войны, а новая была дитя своего времени, для которого деньги являлись силой всех сил. Превращение пашни в пастбище для овец стало лозунгом феодалов. Гаррисон в своей книге «Описание Англии» описывает, какое разрушительное влияние на страну оказывает эта экспроприация мелких крестьян. Жилища крестьян и хижины рабочих были насильственно разрушены или брошены на произвол судьбы. «Если мы, — говорит Гаррисон, — сравним теперешнее состояние каждого рыцарского имения со старыми описями, то увидим, что исчезли бесчисленные дома и мелкие крестьянские хозяйства, что земля прокармливает теперь гораздо меньшее количество людей» что многие города пришли в упадок, хотя наряду с этим расцвели новые. Я мог бы порассказать кое-что о городах и деревнях, которые были разрушены и превращены в пастбище для овец, и от которых остались только помещичьи дома. Жалобы таких старых хроник все же несколько преувеличены. Но они точно рисуют то впечатление, которое совершавшееся в то время революция производственных отношений произвела на современников. Законодательство было испугано этим переворотом. Бэкон в своей истории Генриха VII говорит: "Около этого времени, 1489 год, умножились жалобы на превращение пахотных земель в пастбища для овец и так далее, требующие лишь присмотра немногих пастухов. Земли, сдаваемые в аренду пожизненную или погодную, погодной арендой жила большая часть еуменов, то есть свободных земледельцев, были превращены в господские имения. Это привело к упадку народа, а следовательно к упадку городов, церквей, десятин. Король и парламент с мудростью, достойные изумления, стремились к уврачеванию этого зла. Они приняли меры против опустошающей население узурпации общинных земель, против опустошающего населения пастбищного хозяйства, по пятам, следующего за этой узурпацией. Закон Генриха VII, 1489 год. Воспрещает разрушать крестьянские дома, к которым принадлежит не менее 20 акров земли Генрих VIII возобновляет этот закон В нем говорится, между прочим, что «Значительное число арендных земель и большие стада скота, в особенности овец, скопляются в немногих руках, вследствие чего земельные ренты очень высоки» А обработка пашни пришла в большой упадок. Церкви и дома разрушились, и поразительно громадные массы людей лишились возможности содержать себя и свои семьи. Закон предписывает поэтому восстановить запущенные крестьянские дворы, устанавливает отношения между пашней и пастбищем и так далее. Один закон 1533 года скорбит о том, что многие собственники имеют по 24 тысячи овец и ограничивает допустимое число двумя тысячами. В своей «Утопии», появившейся в 1516 году, английский канцлер Томас Мор говорит об удивительной стране, где овцы пожирают людей. Насильственная экспроприация народных масс получила новый, ужасный толчок в XVI столетии, благодаря реформации и сопровождавшему ее колоссальному расхищению церковных имений. Ко времени реформации католическая церковь была феодальной собственницей значительной части английской земли. Уничтожение монастырей и так далее превратило в пролетариат их обитателей. Сами церковные имения были в значительной своей части отданы в подарок хищным королевским фаворитам или проданы за бесценок спекулянтам, фермерам и горожанам, которые массами сгоняли с них их старых наследственных арендаторов и соединяли вместе хозяйство последних. Гарантированное законом право обедневших земледельцев на известную часть церковной десятины было у них молчаливо отнято. Еще в последние десятилетия XVII века еумены, независимое крестьянство, было многочисленнее, чем класс арендаторов. Оно было главной силой Кромвеля, и, по признанию самого Макалея, представляло выгодный контраст по сравнению с кутилами-дворянчиками и их слугами, сельскими попами, на обязанности которых лежало покрывать брачным венцом грехи отставных барских любовниц. Даже и наемные земледельческие рабочие были все еще совладельцами общинных земель. Приблизительно в середине 18 века исчезает это независимое крестьянство, а в последние его десятилетия изглаживаются всякие следы общинной собственности земледельцев. Во время реставрации по восстановлению стюартов земельные собственники провели в законодательном порядке тот грабеж, который на континенте происходил везде, без всяких законодательных околичностей. Они уничтожили феодальный строй по земельных отношений, то есть сбросили с себя всякие повинности по отношению к государству. Вознаградили государство при помощи налогов на крестьянство и остальную народную массу. Присвоили себе современное право частной собственности на поместье, на которые они имели лишь феодальное право. И, наконец, актроировали сельским рабочим Англии законы о поселении «Low of Settlement» которые сделали из них придаток общины точно так же как указ татарина бориса годунова превратил русских крестьян в придаток их земельных участков. славная революция вместе с вильгельмом треим аранским поставила у власти наживал из землевладельцев и капиталистов. они осветили новую эру доведя до колоссальных размеров то расхищение государственных имуществ которая до сих пор практиковалась лишь в умеренной степени. Государственные земли отдавались в подарок, продавались за бесценок или же присоединялись к частным поместьям путем прямого грабежа. Все это без малейшего соблюдения форм законности. Присвоенное таким мошенническим способом государственное имущество наряду с землями, награбленными у церкви, поскольку они не были снова утеряны во время республиканской революции и составляет основу современных княжеских владений английской олигархии. Буржуазные капиталисты покровительствовали этой операции, между прочим, для того, чтобы превратить землю в предмет свободной торговли расширить область крупного землевладельческого производства, увеличить прилив из деревни, оказавшихся вне общества пролетариев и так далее. К тому же новая земельная аристократия была естественной союзницей новой банкократии, только что вылупившейся из яйца финансовой знати, и крупных мануфактуристов, опиравшихся в то время на покровительственные пошлины когда на место независимых еуменов стали тенансы Туэлл, мелкие фермеры, арендовавшие землю погодно, толпа людей, рабски приниженных, всецело зависящих от произвола лендлорда, то систематическое расхищение общинных земель наряду с грабежом государственных имуществ особенно помогло образованию тех крупных ферм, которые в XVIII веке назывались капитальными фермами или купеческими фермами. Эти же причины способствовали превращению сельского населения в пролетариат, его освобождению для промышленности. В XIX веке исчезло, конечно, и само воспоминание о связи между земледельцем и общинной собственностью. Не говоря уже о позднейшем времени, получило ли сельское население хоть копейку вознаграждения за те 3,1 миллиона акров общинной земли, которые были у него отняты между 1801 и 1830 годами и подарены лендлордам парламентом, состоящим из лендлордов. Наконец, последний крупный процесс экспроприации земли у земледельцев известен под названием «Clearing of Estates» – «Очистка имений». В действительности, очистка их от людей. Очистка представляет кульминационный пункт всех рассмотренных выше английских методов экспроприации. Что такое «Clearing of Estates» в собственном смысле этого слова – мы можем узнать, лишь обратившись к Горной Шотландии, этой обетованной земле современных романов. Кельты Горной Шотландии состояли из кланов, каждый из которых был собственником занятой им земли. Представитель клана, глава его или большой человек был лишь номинальным собственником этой земли. Совершенно так же, как английская королева является номинальной собственницей всей национальной территории. Когда английскому правительству удалось подавить внутренние войны между этими большими людьми и их постоянные набеги на жителей равнинной Шотландии, тогда главы кланов отнюдь не отказались от своего старого разбойничьего ремесла. Только форма последнего изменилась. Собственной своей властью они превратили свое номинальное право собственности на землю в реальное право частной собственности. И так как они наткнулись на сопротивление со стороны рядовых членов, то решили сгонять их с земли путем открытого насилия. Когда в 18 веке гэлов начали сгонять с земли, им в то же время воспрещалась эмиграция, так как хотели насильно загнать их в Глазго и другие фабричные города. Как пример метода, господствующего в 19 столетии, мы приведем здесь очистки, произведенные герцогиней Сутерланд. Как только бразды правления попали в руки этой особы, весьма просвещенной в области политической экономии, Она решила немедленно же приступить к радикальному экономическому лечению и превратить в пастбище все графство, население которого прежними мероприятиями аналогичного характера уже было низведено до 15 тысяч человек. С 1814 по 1820 годы эти 15 тысяч жителей, около трех тысяч семейств, систематически изгонялись и искоренялись. Все их деревни были разрушены и сожжены, все поля обращены в пастбище. Британские солдаты были посланы для экзекуции, и дело доходило у них до настоящих битв с местными жителями. Одну старуху сожгли в ее собственной избе, так как она отказалась ее покинуть. Таким путем эта дама присвоила себе 794 тысячи акров земли, с незапамятных времен принадлежавшей клану. Изгнанным жителям она отвела на берегу моря 6 тысяч акров земли, по два акра на семейство. Эти 6 тысяч акров представляли пустырь и не приносили собственникам никакого дохода. Герцогиня обнаружила столь высокое благородство чувств, что сдала землю в переднем по два шиллинга шесть пенсов за акр, тем самым членам клана, которые в течение столетий проливали кровь за ее рот. Всю награбленную у клана землю она разделила на двадцать девять крупных ферм, предназначенных для овцеводства, причем в каждой ферме жила одна единственная семья — Большую частью английские арендаторы батраки. В 1825 году 15 тысяч гэлов уже были замещены 131 тысячей овец. Часть аборигенов, изгнанных на морской берег, пыталась прокормиться рыболовством. Но бравых гелов ждало новое и еще более тяжелое испытание за их горно-романтическое преклонение перед большими людьми клана. Запах рыбы бросился в нос большим людям. Они пронюхали в нем нечто прибыльное и сдали морское побережье в аренду крупным лондонским рыботорговцам. Гэллы были изгнаны вторично. Но в конце концов и часть пастбищ для овец, в свою очередь, превращается в охотничьи парки. Как известно, в Англии нет настоящих лесов. Дичь, обитающая в парках аристократов, есть конституционное домашнее животное. Она жирна, как лондонские олдермены, члены городского совета. Потому Шотландия представляет последнее убежище этой благородной страсти. «В горных областях», — пишет сомерс в 1848 году, — «площадь, занятая лесом, значительно расширилась». Превращение земли в пастбище для овец выгнало гелов на менее плодородные земли. Теперь красная дичь начинает вытеснять овец, что повергает гелов в еще более безвыходную нищету. Охотничий парк и народ не могут ужиться вместе. В шотландских охотничьих парках нет ни одного дерева. Овец угоняют прочь. На место их сгоняют оленей на голые горы и называют это охотничьим парком. Таким образом, здесь нет даже лесоразведения. Тот или другой должны очистить место. Если в ближайшую четверть века места для охоты будут численно и по своим размерам возрастать в такой же степени, как они возрастали в прошлую четверть века, то ни одного Гэла не останется более на родной земле. Это движение среди землевладельцев горных местностей отчасти вызвано модой, аристократической причудой, страстью к охоте и тому подобным. Отчасти же они ведут торговлю дичью, имея в виду исключительно выгоду. Ибо фактически участок горной земли, отведенной для охоты, оказывается во многих случаях несравненно более доходным, чем тот же участок, превращенный в пастбище для овец. Любитель, ищущий место для охоты, готов предложить такую цену, какую только позволяют размеры его кошелька. Бедствия, постигшие Горную Шотландию, не менее ужасны, чем те, которые постигли Англию благодаря политике нормандских королей. Дичь получила больше простора, но зато людей скучивают в пределах все более и более тесных. У народа отнимают одну вольность за другой, и гнет ежедневно возрастает. Очистка и изгнание населения практикуются собственниками как твердо установленный принцип и как чисто техническая земледельческая мера подобно тому, как на девственных землях Америки и Австралии сводятся деревья и кусты. Так тут поступают с людьми, совершая эту операцию спокойным, деловым образом. Разграбление церковных имуществ, мошенническое отчуждение государственных земель, расхищение общинных имуществ, Превращение феодальной собственности и собственности кланов в современную частную собственность, осуществленная узурпаторами с беспощадным терроризмом, таковы разнообразные идиллические методы первоначального накопления. Таким образом удалось завоевать поле для капиталистического землевладения, отдать землю во власть капитала и создать для городской промышленности необходимый приток, поставленного вне закона пролетариата.